Глава 3 «Кир Найкс, ты не судья!» — возразил Ром, неуверенно шагнув тому навстречу. «Ты не имеешь права устраивать допрос!» «Почему же?» — вмешался сит Найкс. «Мы с ним относимся к касте офицеров, при этом Кир хоть всего на три минуты!» но старше меня, а значит, по законам Томиниона. В чрезвычайных ситуациях он является лидером и может выполнять функции отцов, судей и палачей». Очевидно, Ром боялся, что Дим признает перед системой, что прямо или косвенно имел доступ к информации касты офицеров, а это было очень серьезным проступком – Такие дела разбирает офицерский трибунал, а он, как это принято у военных, обычно носит весьма однообразные, но вместе с тем жестокие вердикты по большинству дел. «Заявляя перед системой, я не нейро нейроинсталлировал ни одну инфокарту касты офицеров!» Механики пристально смотрели в глаза Дима и первым оставил в покое его персону именно Кир. «С него не сняли очков социальной значимости. Он говорит правду», — произнес он, разворачиваясь. «Сид, отпусти Алекса. Хочет просесть по ОСЗ. Пусть. Это его дело». И вновь прилетела необоснованная «Ваша социальная значимость повышена. Плюс 150 ОСЗ очков социальной значимости». Странное ощущение того, что система и в самом деле поощряет вранье или, если быть точным, словесное уклонение. Ведь по сути своей Дим лишь сказал, что не нейроинсталлировал ни одну инфокарту касты офицеров, но не сказал, что не имел к ней доступ. В принципе, какая разница, если это приносит ему очки социальной значимости? Подумать только один ловкий ответ в споре и плюс 150 очков. Да чтобы заработать столько, Диму придется отработать на Доминион 50 часов бесплатно. После этих слов и остальная команда потеряла интерес к нему, и только Алекс Фил остался лежать на полу. Дим не стал ввязываться в конфликт, просто подошел к лежащему на холодном металле механику и протянул руку, предлагая помощь. «Ты хороший инженер, Алекс!» — произнес он вместо предложения помочь. Что-то внутри подсказывало, что такие слова парню могут показаться оскорблением. «Пошел вон мусор!» — сквозь зубы процедил Алекс и ударил протянутую руку. И тут же вновь закипел. «Что?» «Какого черта? Нападение на гражданина? Система, ты охренел...» «Мля...» Больше ничего не говоря, Алекс Фил подскочил и едва ли не бегом направился в сторону своего бокса. Ром Лерм улыбался. «Странно, конечно, что система засчитала ему нападение на гражданина. Ну, какая разница? Вдруг Ром посерьезнел...» и посмотрел в глаза Дима. — Ты не похож на других граждан, Дим. — Чем же? — Дим понял, что разговор идет по скользкой дорожке, и решил перевести его в шутку. — Не воруешь, не пытаешься втереться в доверие, опять же помогаешь тем, кого ненавидишь. Не отрицай, я знаю, что все граждане ненавидят ремесленников так же, как ремесленники ненавидят офицеров. Ненавидеть тех, кто выше тебя по социальной лестнице, это в природе человека. Иначе бы мы не развились как вид. Ненависть, и зависть, жадность. Все это пороки, провозглашенные как грехи человеческие. Дим, ты гораздо умнее меня. Так ответь, не будь этих грехов в каждом из нас. Разве мы бы развивались как вид? Ты говоришь очень опасные вещи, Ром, Лерм. Дим, что было сил, показывал глазами на полусферу око-системы. За такие разговоры в теократическом доминионе могло знатно аукнуться. Идея сторонников эволюции есть крамола. Оставь ложное учение, Ром Лерм. Ром повернулся и запоздало понял, на что намекал Дим. «Ты прав, Дим. Это все наведенное, бесовское». «От усталости, наверное». Ром вроде бы еще разговаривал с Димом, но выходило так, что он оправдывался перед глазком камеры системы. Парень прекрасно осознавал, во что могут вылиться подобные речи. Ром, Дим окликнул приятеля, который уже путался в раболепных речах. Смотреть на то, как ремесленник пытается оправдаться перед системой, было жалко. «Почему вы любите кофе?» «Он же горький, как хинин от малярии!» эм, Ром так был испуган, что как будто забыл о том, что на его исповеди присутствуют посторонние. «Что?» «Кофе!» — Дима указал на пищевой синтезатор, понимая, как глупо выглядит его отвлекающий маневр. «Кофе же горький! Так почему вы его пьете?» «Ну, глюкозный сироп, молоко, сливки, добавляем», — ответил отвлекшись механик. Только сейчас Дим заметил слезы на его щеках. «Научишь?» — попросил Дим для закрепления эффекта отвлечения. Кофе оказался со странным эффектом. Или это было из-за энергетика? Дим так и не понял. Оба этих напитка он пробовал впервые в жизни, и каждый из них был по-своему великолепен. Сон не шел вообще, несмотря на недосып прошлого дня и двадцать часов на ногах, проведенных за работой. До шести утра, когда энергетический заряд в организме начал уступать усталости, Дим сделал немыслимое. Спроектировал свой джойстик управления с платой и оперативным хранилищем для пресетов управления ботами. Собственный высокочастотный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти позволяли при помощи одного пульта управлять разными ботами, а если приноровиться... то и несколькими одновременно. Дим проснулся в полодиннадцатого от писка гостевого сенсора перед боксом. На пороге стояли Ром Лерм и Тед Шадо. Причем невысокий мехмайор держал за шиворот молодого механика на голову выше него. «Какого черта вчера произошло?» — с ходу заорал техник, толкая Рома в бокс. Дим играл свою роль как мог, делая вид, что искренне не понимает, о чем идет речь. «Какого черта ты, кретин, при всех дал ему энергетик?» Тед Шадо силы пнул Рома в колено, заставив согнуться, а уж потом ухватил за челку и подтянул его лицо на уровень своего роста. Признаться честно, этот факт несколько обескуражил Дима. Он ожидал, что их тандем провинился в участии в боях боевых крафтов, но поступок, за который им сейчас устраивали разнос, был куда более прозаичным. «Я не...» — Дим не нашелся, что сразу ответить. Мысли суматошно метались в голове, но ни одна из них не звучала более-менее вразумительно. «Да мне насрать на то, что вы не высыпаетесь и не успеваете! Мне насрать на то, что вы спелись и ремесленник таскает для гражданина энергетики! Какого хрена вы подставляете меня?» Дим не успел среагировать, когда вторая рука мех майора ухватила его за шевелюру. Закончив свою громкую речь, Тед Шадо свел руки, сталкивая лбами Рома и Дима. От удара у обоих Из глаз посыпались искры и потекли слезы. Дим сел на задницу и еще несколько секунд пытался прийти в себя и прогнать темноту в глазах. Когда он проморгался, то увидел перед собой находящегося в таком же положении Рома Лерма и открытый входной шлюз. Тед Шадо покинул бокс, не дав оправдаться, и оставил последнее слово за собой. «Надеюсь...» «Это все последствия!» — негромко произнес Ром, потирая ушибленный лоб. Дим засмеялся и, не смахивая слез с лица, улегся прямо на грязный пол бокса. «Ты чё ржешь, придурок?» — пнул его ногой в сапог механик-ремесленник. «Ты не понимаешь, Ром, Теду Шадо плевать на все нарушения, плевать на нелицензированный бой боевых ботов, на распределение пищевых продуктов, вопреки различию каст». Мы с тобой отхватили не потому, что совершили противоправное действие, а потому, что попались. И заметь, за участие в бою тебя могли и вовсе не допустить до завтрашнего испытания. Но пропесочить только за мелкий проступок в виде передачи энергетика гражданину. Что ты можешь сказать по этому поводу? Какие сделать выводы? Мех генерал Сириус узнал об этом и поставил раком Теда Шадо. а тот, в свою очередь, нагнул нас. «Хорошо, а дальше?» Дим покрутил рукой, предлагая продолжить мысль. «Что дальше?» «Дальше все. Мы сидим на полу твоего бокса и рассуждаем о том, как все это случилось». «Я не о том». «Не догадываешься, как мех генерал Сириус узнал о нерациональном распределении продуктов высших каст?» уже вплотную подвел не слишком умного механика дим. Но «система» же выдал самый простой ответ Ром Лерм. «Если бы это была система, то вместо Теда Шадо нас, как это ты выражаешься, нагибали бы инквизиторы, а не мех-майор. Сириусу нас сдал кто-то из механиков, вынес свой вердикт, Дим. Это сука, Алекс Фил, сразу нашел виновного Ром. А у тебя есть доказательства?» — поинтересовался Дим. «Нет?» «Тогда это может быть кто угодно, в том числе ты или я. Просто прими к сведению, что кто-то из механиков стучит руководству и иди заканчивай свой крафт». Ром Лерм вышел в глубокой задумчивости. Дим же хоть и имел ворох нерешенных технических проблем с будущими боевыми дронами, но не торопился приступать к работе. Сейчас он вчитывался в системные сообщения, анализируя его и свои последние действия. Ваша социальная значимость повышена плюс 1500 ОСЗ. Ваша социальная значимость достигла порога в 10 000 ОСЗ. Уважаемый гражданин! Разблокирована функция расширенного профинтерфейса при условии овладения навыками на уровне не ниже 6 Расширенный социальный интерфейс, минимальный доступ системы к информации о гражданах ниже вас по касте. Ценность вашего голоса, мнение, решения повышена в три раза. Дим просто стоял и переваривал увиденное. Полторы тысячи очков просто за... За... За что? За разговор с Тедом Шадо? Вряд ли. скорее за анализ, за выводы, что сделал и озвучил Дим. Это логичнее, но зачем? Зачем этой системе? Ведь только она может начислять или наоборот снимать очки социальной значимости за социально важные действия. Действия, направленные на усиление, укрепление и благополучие Доминиона. За полтора часа была собрана автоматическая рама-конвейер для выпуска дронов. В бронированного бота на восьми паучьих лапах помещалось до 16 маленьких дронов стандартного размера. Более чем достаточно. Тем более, что Дим не обманывался. За оставшиеся сутки ему вряд ли удастся собрать больше восьми нетиповых автономных боевых единиц. А ведь еще необходимо придумать им защиту, установить оружие и дополнительное оборудование. Да черт возьми, сейчас он уже жалел, что взялся за настолько сложный проект. Если же все делать по уму, обстоятельно, то наверняка ему не хватило бы даже недели. Что ж говорить про какие-то трое суток. Но в том-то и смысл испытания, что не марафон, а спринт. И ни у механиков с четырехлетним стажем, ни у бот-пилотов с их полуторагодичным курсом нет абсолютного преимущества. Да, механик с -го года соберет бота на порядок лучше за счет более обширных знаний и навыков инженера. Пилот же гораздо более опытен в управлении, он чувствует бот как свое тело, а не многотонную боевую махину. Ведь не просто так, даже среди офицеров – Операторы боевых ботов считаются элитой, куда входит далеко не каждый пилот. А потому ограничение в три дня еще больше уравнивает шансы. Для сборки средненького крафта второго поколения этого более чем достаточно. Но совершенно недостаточно для инженера, чтобы за счет знаний сделать свой крафт многократно лучше того же пилота. Со смурными мыслями, а непонятно за что в выданных очках социальной значимости, Дим приступил к крафту дронов. Все 16 гнезд не забить, это понятно, но можно сделать 8 боевых дронов и управлять четырьмя за раз, то есть два комплекта. Дим хотел уже было приступить к сборке дронов. Работа предстояла немалая, но на интерфейс упало сообщение о срочном сборе – Тед Шадо собирал всех механиков в главном холле ангара с боевыми ботами. Взглянул на своего полностью функционирующего, налишенного основной фишки мастодонта и выдохнул. Боевой бот 17 уровня, второе поколение. Пилот. Димсет. Очки бронеструктуры. 310 тысяч на 310 тысяч. Очки боевой мощи. Один к одному. Масса. 122 тонны. Энерго. Твердотопливный реактор «Самсон». 150 мили Джоэл. Брони на нем, как на половине крестоносца. А вот вооружение оценено в смехотворную единицу. Даже электрошокер дружинников Инквизиции имеет этот параметр на уровне десятки. Боевой крафт уже может двигаться, правда, имеет стандартную прошивку двигательного модуля, но до сих пор не обзавелся именем. В Ветхом Завете упоминалось имя одного чудовища. Все время, пока Дим строил крафт, оно крутилось где-то в подсознании. И только сейчас, когда бот ожил, повинуясь командам джойстика, Дим понял, как идеально подходит это имя его творению». Дим через мир интерфейса подключился к джойстику, нашел строку имени и ввел «Левиафан». За два дня он создал неприступную кераа-титановую крепость на механических ногах, но совершенно беззубую. Если сейчас начнется первый бой, он не победит, но, учитывая броню, и не проиграет. Делать было нечего. И парень перевел джойстик в режим управления, отключил стену силового поля и, взобравшись по стремянке на горб Левиафана, выехал в общий ангар. Левиафан оказался самым большим и тяжелым крафтом. Дим оглядел боевые боты других участников. На удивление, их на площадке оказалось всего шесть вместо восьми. Иван Ма и Юр Плас стояли без своих. Дети что-то яростно доказывали Теду Шадо, который ничего не отвечал и улыбался в ответ. Дим осмотрел остальные боевые машины, их творцов рядом и их пилотов, плохо прячущих растерянность за каменными лицами. Ром Лерм стоял рядом с Бураном. Переделанный серийный циклоп нарочито выглядел узнаваемым. Кир и Сит Найксы собрали крафты на базе диверсионных фурий, легкие, маневренные и чертовски быстрые крафты. В открытом пространстве такие быстрые боты стали бы серьезной помехой. Алекс Фил и его крафт, названный Медведем, был под стать дикому зверю, что водился в Доминионе каменный пояс. Рому удалось вчера пощупать за мягкое его в бою. Дан Саше собрал трехрамный многоколесный крафт. На каждой раме стояли ракетницы типа ОСА, самый неприятный противник для Рома. Большой сплеш реактивного залпа вполне может и не уйти по прицелу, а, к примеру, отклониться и разорваться на корпусе, а там и до псевдодронов недалеко. Никит Ом подошёл к созданию крафта нешаблонно. Только с первого взгляда его бот казался собранным без задумки. Профиль ощетинился буровыми шнеками, меж которых выглядывали стволы, слишком тонкостенные для своего калибра, без дульного тормоза и компенсаторов. Крафт Никита Ома был нестандартным и непонятным, как у Дима, потому его опасаться и стоило. Тед Шадо указал свободные места Ивану Ма и Юру Пласу, отвесив по поджопнику, и те понура потянулись к указанным точкам. «Итак, кто мне скажет?» «Кто лучший друг техника?» — спросил Тед Шадо у механиков. Никто не ответил, и мехмайор продолжил. «Разведка! Именно разведка дает сведения...» о классе, поколении ботов и количестве противника. До Крещения огнем остались лишь сутки. Вы можете увидеть крафты своих противников. Это даже лучшее видеограмм разведки и позволит оценить примерный потенциал противника, подобрать стратегию и, возможно, внести некоторые коррективы». кирнайкс поднял руку, демонстрируя, что у него есть вопрос. После кивка майора пилот спросил, что будет с ними, он указал на Ивана Ма и Юра Пласа, которые выглядели чернее тучи. «С ними все в порядке. Они сдали тест на мех сержанта, и сегодня система распределяет их по боевым частям для обслуживания боевых ботов. <с> вот так просто!» «Ремесленники без крещения огнем получают распределение, в то время как нам за это придется сражаться!» Кир выглядел спокойным, однако сжатые кулаки выдавали в нем вспыльчивый нрав и негодование. «Вы тоже получили положительные баллы в тесте на мех сержанта?» «Все, кроме гражданина, разумеется!» Он указал на Дима, который, по сути своей, был наемным рабочим и числился механиком всего пятый день. Все участники крещения огнем получат звание мех-лейтенанта, а те, кто проявит себя, имеют возможность получить звание мех-капитана. По ангару прокатился взволнованный шепоток. Такой солидный рост в небоевой иерархии оказался неожиданностью. Те же, кто после двух суток работы над боевым ботом, сконцентрировавшись на вооружении защиты, не смог создать даже рабочую платформу, Тед Шадо вновь окинул взглядом провинившихся механиков, достойны работать на мехверфях, но лишь в чине мехсержантов. Что же касается нашего мероприятия, «Сейчас я разошлю на ваши идентификационные карты таблицу с вашими завтрашними визави. У вас есть ровно сутки, чтобы на основе полученных знаний доработать свои крафты конкретного противника. Все, теперь вы свободны. Приступайте!» Не успел мехмайор договорить, как письмо пришло в почтовый ящик. Дим развернул полученное сообщение и углубился в чтение пар на завтрашние бои. Кир Найкс и Ром Лерм, Никит Ом и Алекс Фил, Дан Саше и Сит Найкс, Дим Сетт с победителем на выбор судей. Больше всего это походило на игру в поддавки. Биться с победителем гораздо легче, нежели биться в общем строю. Любой бот после первого боя будет поврежден, в то время как его, Левиафан, будет цел и невредим. И, видя такую несправедливость, Дим поднял руку. — Что не так, гражданин? — деланно вздернул бровь Тед Шадо. — Я считаю несправедливым устраивать одному из механиков два боя подряд. Не будет времени на ремонт, и вообще это поставит победителя... в невыгодное положение при начале второго боя. «Ты решил избежать участия в турнире?» Его ухмылка расплылась еще шире. «Нет. Я хочу одинаковых условий для всех, в том числе для себя. Не люблю играть в поддавки, не повелся на провокацию Дим. Тем более, что вы все уверены, что завтра я отсюда вылечу. Так какая для вас разница, когда сбросить балласт?» «Хорошо». Неожиданно легко согласился Тед Шадо. Твоим противником буду я. Ты выберешь крафт одного из этих бездарей. Он указал пальцем на Ивана Ма и Юра Пласа. И я доведу его до ума. Что, гражданин, уже не так великодушен. Инициатива нагибает инициатора. Слышал такую народную мудрость? Пошли, посмотрим его крафт, не уступил дим Крафт Ивана Ма оказался отнюдь не так жалок, как описывал Тэд Шадо. Хищные формы, гусеничная платформа на четырех гусеницах, стоящих параллельно, 350-миллиметровые плиты композитной брони, расположенные под рикошетными углами, и фартук-отвал от инженерно-саперного бота. Всё это делало еще пока нерабочий бот Ивана Мо грозной боевой единицей, Если, конечно, Теду Шадо удастся его завести. Бот Юра был менее амбициозен, но, выбирая из двух зол, Дим предпочел более опасного. Причина проста. У крафта Ивана было всего одно основное орудие, в то время как Юр успел снабдить свой крафт двумя спаренными пулеметами «Бульдог Д-1600». А дальше начались сутки кропотливой работы. Диму удалось собрать 9 дронов. Два летающих на базе разведывательного «Сокола» с эми-гранатой, два летающих «Филина» с кассетой термитных зарядов и 5 «Куниц», что, как смертники Эмирата Пяти морей, были начинены диамина азоксифурозановыми шашками. Главная цель последних — обездвижить противника, сорвать гусеницы. С остальным уже справились бы «Филины» и «Соколы». Поспать удалось всего четыре часа. Ну и тут помог Ром. Под рабочим комбинезоном пронес две банки энергетика и офицерский паек, за что получил консультацию по модели своего крафта. Простой до идиотизма ход, который не раз спасал Дима от летней жары в третьем периметре, пригодился и тут. Услышав, что именно предлагает Дим, Ром сначала несколько секунд смотрел на него, как на умалишенного, но в конце концов пообещал попробовать вариант борьбы против импульсных лазеров легкой фурии Кира Найкса. К полудню восемь ботов выстроились по кругу, очерчивая арену. На крещение огнем снизошли посмотреть даже отцы Две фигуры отцов стояли обособленно от других высоких гостей. Отцы есть правители нового ковчега, представители от каждой из каст, выбранные системой как достойнейшие, ведущие сразу две жизни, мирскую и отцовскую. Облаченные в рясу с глубоким капюшоном, подпоясанную простой веревкой, символ аскетизма и пренебрежения мирскими благами, В руках деревянные четки с крестом, символ покаяния души и глубокой веры. Были и другие гости, которым на мероприятии была уготована роль жюри. Духовенство села по правую сторону, инквизиторы в валых балахонах, ревнители веры и вершители судеб людей, исповедники в белых, лекари душ и судьи в черной с серебром форме Весы и меч Фемиды в одном лице. Технополиты заняли левую трибуну. Ученые. Наверное, самые любимые низшими кастами представители высших. Ученый есть голова Доминиона, а потому он априори ценней любого другого представителя общества. Их отличительным знаком были механические часы на цепочке символ гения человеческой мысли. Технократы в дорогих одеждах, хозяева производственных фабрик, лабораторий и терзац-белковых ферм. Золотые широкие браслеты на их руках были символом рабства перед богом и доминеоном. Юстициарии, квесторы и префекты, законотворцы и чиновники. Строгая серая форма с тугим высоким воротником, напоминавшим ошейник, и короткими рукавами, символом чистоты рук. Воины сели в центре. Мундиры воинов отличались по цвету, символу принадлежности к своим родам войск. Синие мундиры мех войска, охровые пехота, бордовые мех десант, коричневые инженеры и лиловые артиллерия. Разумеется, в этой касте воспитывали в основном офицеров. но так или иначе все офицеры начинают с низов с рядовых. Но опять же, среди воинов все зависело от рода войск и личных качеств воина. Так, например, в мех войска и артиллерию брали далеко не всех, даже из воинской касты, в то время как среди мех десанта и пехоты абсолютным большинством были граждане и ремесленники. Тед Шадо вышел в центр арены, и его многократно усиленный голос заставил смолкнуть все шепотки. «Отцы? Духовенство? Воины?» Он обратился к трибуне по старшинству, как предписывала субординация. Затем повернулся к механикам. «Ремесленники и гражданин!» Последнее было адресовано Диму. «Я...» Объявляю старт экзамена «Крещение огнем» 2234 года. Первая пара гладиаторов — офицер Кир Найкс и ремесленник Ром Лерм — занять кресло нейроуправления ботами. Неназванные механики остались стоять у своих крафтов, а Кир и Ром поспешно принялись занимать управляющие модули — за периметром арены и удаленно повели ботов в бой. Кир назвал свой крафт Диметра. Ром последовал совету Дима, покрыл циклопа слоем белой краски, а затем зеркальным серебром и переименовал из гремучника в ртуть. Бот Рома выдал импульс энергии из пробойника сразу, как прозвучал гонг, но не попал. пронзив клубы дыма вместо корпуса легкого колесного разведывательного бота. Маневренная Диметра с ходу рванула в сторону, даже не поворачивая колес. Кир установил на бока крафта первые ступени ракетных ускорителей. Они и отбросили Диметру в сторону. Тут же красный бот ответил спаренным импульсом портути но... Отраженные от зеркальной обшивки лучи ушли вверх и поглотились силовым полем, окружавшим арену, оставив на корпусе крафта лишь пузыри закипевшей отражающей краски. Ром вновь выпустил импульс по борту Кира и вновь промахнулся. Диметра порхала вокруг ртути, не торопясь вновь атаковать, а Ром, не щадя заряда энергобатарей, по откату выдавал импульсы. Легкая диметра игралась с тяжелой ртутью. Крафт Рома хоть и считался маневренной боевой платформой, но, почувствовав свою неуязвимость, ртуть застыла на месте, желая прихлопнуть навязчивую красную моль. Кир игрался и решил заканчивать. Залп гранатометной кассеты под брюхо ртути лег кучно, и Крафт Рома заволокло дымом. Кир, уверенный в победе, не стал добивать обесточенного противника и снял шлем киберуправления. На его лице играла легкая улыбка, когда он выбрался из кресла. Вот только ртуть, вместо того, чтобы опустить дуло обесточенного энергетического пробойника, выдала продолжительный заряд в корму Деметры, идущей на автопилоте на свое место». Этого хватилось лихвой. Алый крафт загорелся за спиной пилота, который уже склонился в почтительном поклоне перед центральной трибуной. Пилот выпрямился и, читая в глазах сидящих на трибуне гостей недоумение, обернулся и застыл, в виде как четыре алых пожарных дрона кружат вокруг Диметры, заливая коптящий бот пеной. Второй бой между Никитом Омом на «Гремлине» и Алексом Филом на «Медведе» стартовал спустя десяток минут. Бой ремесленников начался с синхронного залпа. «Медведь» выдал дуплет из обоих стволов, погасив отдачу еще не опущенными противооткатными лапами, а реактивной струей. «Умно!» Вчерашний бой пошел на пользу и самому Алексу. Дуплет разворотил морду гремлина. Черный дымок зачадил изнутра невзрачного крафта Никита. Пуровые шнеки по центру корпуса разорвало, но каким-то чудом мотор или моторы залп не задел. Уцелевшие шнеки завертелись, ища породу, в которую можно вгрызться алмазными коронками зубов. Из широких труб гремлина, расположенных между шнеками, по очереди выстрелили гарпуны. Два из них ушли сильно мимо из-за погнутых направляющих труб, но еще два вгрызлись в колеса крафта противника. Загудели лебедки, и трос гарпунов натянулся и развернул медведя. Затем другие трубы сказали свое слово, и крафт Алекса теперь сидел уже на шести крючьях в колесах. «Медведя» потащило к «Гремлину» прямо на буровые шнеки. Крафт «Алекса» перезарядил обе пушки, повернутые в сторону противника, но Никит понимал, чем может закончиться второй залп, подтягивал «Медведя» рывками, отчего траектория выстрела лишь на мгновение пересекались с корпусом «Гремлина», мешая свершить залп. Запаниковавший «Алекс Фил» выдал очередной дуплет Снес люстру оптики бота, но обзор гремлину сейчас был не нужен. Он и так держал медведя на крюках. Буры гремлинов вгрызлись в борт медведя. Висящий на тросах бот Алекса задрал стволы в небо, как вдруг раздался ляск закрытого казенника у медведя. Из-под правого борта медведя вырвались шесть тугих реактивных струй, и на несколько секунд... Правый ряд колес оторвался от земли. Стволы спаренных орудий медведя сменили вектор и в упор ткнулись в крышу гремлина. Еще один двойной залп орудий и точка. Гремлин, уже запустивший клыки в бок медведя, смолк и загорелся. Для Алекса Фила это была победа, но, тем не менее, победа. На трибунах долго спорили — Но из-за силового поля, ограждающего судей, Дим не слышал ни слова. Бой и в самом деле вышел зрелищным, но неоднозначным, в отличие от прошлого. Настало время третьего поединка мехов. Дан Саше на Йормунганде против Сида Найкса на Фантоме. Тут исход боя был ясен еще до начала. Паровозик с ракетницами против бота-разведчика с инвизором и лазером. Хамелеон второго поколения, конечно, бесполезен на ближних дистанциях. Дим подозревал, что Сид просто поленился демонтировать его. Залп ракет «Юрмунганда» даже близко не попал по «Фантому» из-за его купола «Рэп», который просто сжигал мозги ракет. Однако их разрывы все же смогли выбить «Фантом» из невидимости — Затем лазерный импульс по центральному фрагменту неудачного бота-паровоза, детонация боезапаса и занавес. Если бой между Никитом и Алексом был спорным, то здесь исход был кристально ясным. И явно неудовлетворенный такой победой сит сняв шлем, понуро побрел прочь. Он явно ждал более серьезного соперничества. Тед Шадо вновь вышел и объявил. И последний бой сегодняшнего дня. Гражданин Дим Сетт на Левиафане против воина Теда Шадо на Гефесте. И, закончив представление, заторопился к вирт-креслу, чтобы взять под нейроуправление бота-беспилотника. Дим никогда не имел опыта управления ботом через нейрокресло. Да и откуда бы? Бывало, что Дим не каждый день ел, меняя сиротские пайки на металлолом. Откуда у сироты сына шлюхи из дома терпимости 12 тысяч энергоимпериалов? Вопрос был риторическим и не требовал ответа. Он и собственному джойстику, напечатанному на 3D-принтере, был рад. Бот Теда Шадо не претерпел кардинальных изменений. «Гефест?» Остался все таким же хищным ботом прорыва на четырех гусеницах с саперным ковшом, закрывающим гусеницы, а основной калибр — гладкоствольная пушка 160 мм для запуска управляемых ракет. С виду вроде все, но, понимая, что крафт Ивана дорабатывал мех майор, сомневаться не приходилось. Гефест еще сможет удивить Дима. Прозвучал гонг, и Левиафан, перебирая механическими ногами, начал сокращать расстояние. Он был вдвое выше и в пятеро тяжелее Гефеста. И стоило навязать ближнюю схватку дальнобойному Гефесту, прежде чем выпускать дроны. Тед Шадо не стал испытывать судьбу, отдал залп по механическим ногам. Дим ожидал управляемую ракету, но ошибся — Допотопный да кумулятивный заряд удачно лег в сочленение, где лапа крепилась к корпусу и оторвала ее напрочь. Признаться, Дим не ожидал, что кумулятивный снаряд окажется так эффективен против лап. Хотя тут скорее сыграл случай. Снаряд попал в полусферу крепления к раме, миновав саму лапу. «Угоди он в нее...» и проникающая сила рассеялась бы внутри полой лапы, выбив одну из трех линий проводки. Левиафан замедлился, но продолжил движение. Гефес же развернулся на месте и рванул прочь, избегая ближнего боя. Дим этого и ждал. Показалась корма крафта Теда Шадо. И что самое главное, Дим увидел четыре ряда гусениц. Пора. Из-под хромающего крафта вырвались две куницы и, виляя по непредсказуемой траектории, понеслись к Гефесту. На этот раз у «Тэда Шадо» была заряжена управляемая ракета. Правый дрон «Суицидник» полыхнул 20 килограммами диамина азоксифуразана. От взрывной волны вторая куница, сделав несколько оборотов, ударилась о заграждение силового барьера — Первый дрон был уничтожен, второй также не подавал признаков работоспособности, и это выбило Дима из морального равновесия. До того, как Гефест снова выстрелил, Дим выпустил филина и сокола. Легкие летательные дроны, жужжа электромоторами, взвелись в воздух и, заложив вираж, зашли на Гефеста слева и справа. Тет Шадо долго не думал и, будто зная о заложенной в нем термитной шашке, выстрелил в филина. Дрон полыхнул огнем, и воспламененный термит с нопом искр осыпался на арену. Сокол же достиг цели и, сбросив на корму боевого бота Эми-бомбу, поспешил обратно, в внутроле Виафана. Заряженное орудие Гефеста уже вело неуспевшего скрыться Сокола, когда Дим активировал ими бомбу. Обесточенный бот заглох и застыл памятником. Молчание четырех моторов Гефеста продлилось секунды три. Тед Шадо перезагрузил вырубленную электронику, и топливные моторы вновь начали коптить воздух. Но Сокол за это время успел скрыться в чреве Левиафана, уйдя на перезарядку. Этот эксперимент укрепил уверенность Дима в выбранной тактике. Третья ракета ударила по левому лапам Левиафана, оставив всего одну механическую ногу по этому борту. Та была не в силах выдержать стотонную громилу и подкосилась, жужжа сервомоторами. Теперь запахло жареным. Сбей Тед Шадо еще хотя бы пару лап с правой стороны, и Левиафан сядет на брюхо, закрыв тем самым люк для дронов. Не став испытывать судьбу, Дим заставил бота поднять брюхо как можно выше, и дроны без разбора по одному начали покидать трюм Левиафана. Дим вел сразу шесть ботов при помощи нейроинтерфейса, по нескольку раз переключаясь между ними каждую секунду. Мозги закипали, координируя работу пальцев. которые, в свою очередь, кнопками и рычажками джойстика заставляли двигаться механических бойцов. Тед Шадо смог удивить. Увидев Рой из шести ботов, он выпалил неведомым Диму снарядом, скосив сразу обоих соколов. Это было что-то непонятное, что-то бьющее по площади. Куницы одна за одной врезались в успевшего повернуться ковшом Гефеста. Два дрона-смертника разорвались на саперном отвале, но третий зашел во фланг и едва не перевернул крафт взрывом. У Дима остался последний дрон, филин, с термитной шашкой. Мотор Гефеста накрылся, но орудие работало, и новый выстрел выбил две центральные лапы из четырех правого борта Левиафана. Тед Шадо окончательно обездвижил бот Дима. У Гефеста шла зарядка нового снаряда. Последний оставшийся дрон, жужжа четырьмя винтами, кружил над башней Теда Шадо, не выходя на сектор обстрела. Дим не был уверен, что одной шашки хватит, чтобы прожечь толщу бронепластин Гефеста. Громыхнул выстрел, и снаряд разорвался на корпусе Левиафана, не причинив урона. Складывалась патовая ситуация. Дим понимал, что второго шанса у него не будет, потому аккуратно приземлил Филина на основании ствола Гефеста и только после этого произвел электроподжиг термитного заряда. Искры весело и празднично скакали по корпусу бота, прожигая металл. Голиаф вертел башней, силился стряхнуть безжалостное пламя, но тщетно Гефест, бог кузнецов, погибал под жаром термитного заряда. Прошло добрых пять минут, прежде чем шашка догорела. Ей не удалось отрезать ствол, но основание оплавилось так, что сталь ствола поплыла, как пластилин на солнце. Первым снял шлем Тед Шадо. Он как-то странно смотрел на Дима. Не зло или растеряно, а скорее задумчиво. Силовые поля отключились И стало слышно, что на трибунах стоит шум дискуссий. Только когда мех-майор встал между боевыми роботами, приглашенная жюри закончила дебаты. — Отцы, духовенство, технополиты, воины, — по очереди обратился он к каждой из трибун. — Последний бой между Тедом Шадо, каста воинов, и Димом Сет, каста граждан, окончился в ничью.